317 Матерь огни Йоги Лик учителя в сердце только тогда утвердится, когда он в сознании первенствует. Когда кто-то кого-то сильно любит, любит просто по-человечески, то образ любимого и любимой постоянно стоит перед глазами. Так просто любовью достигается нечто без безнарошенных думали упражнений. Также просто достигается и первенство не учителя в сознании ученика, просто любовью.